Глава 3. 80 на 80. К чему мы стремимся? Как и большинству пар, Прити и Анкит пришлось прокладывать новый путь, когда они поженились. Они решили отказаться от традиционных семейных моделей своих родителей и придерживаться более современных принципов. Однако, в отличие от большинства пар, Они не могли просто изменить те принципы, которым их учили с детства. Нужно было создать нечто совершенно новое, с нуля. И у Прити, и у Анкит родители познакомились в Индии, прежде чем эмигрировать. Они ни разу не ходили на свидания перед свадьбой. В обоих случаях это были договорные браки. Притти и Анкит познакомились в Америке через приложение для знакомств. Притти и Анкит было нелегко привыкнуть к столкновению индийских традиций и американского индивидуализма, культуры, в которой они выросли дома, и культуры, которая влияла на них в колледже, в социальных сетях и на работе. Каждый день... «У нас случались бурные ссоры и разногласия по поводу справедливости», — вспоминает Анкит. «И я думала, почему я выношу мусор третий день подряд? Почему я пылесошу уже четвертый раз? Почему я всегда мою посуду и пассерую эти бесконечные овощи?» Прити испытывал похожие эмоции. Как-то раз они договорились поделить по справедливости, где будут праздновать День Матери и День Отца. Семья Прити получила День Матери, а семья Анкид — День Отца. На первый взгляд, идеальное и справедливое соглашение по принципу 50 на 50. Однако, как поделился Прити, всё оказалось не так радужно. Мы обсуждали, в какой день поехать к родителям, чтобы провести с ними выходные. И Анкид сказала, «Давай к моим поедем в пятницу, а к твоим в субботу». А я такой, «Почему это мы к твоим должны ехать в пятницу, а к моим в субботу?» И знаете, что самое страшное? Я вообще не хотел ехать к моим родителям в пятницу. Я просто хотел, чтобы все было по справедливости. Подобные споры привели к тому, что Прити и Анкид заметили. Чем больше они обсуждают, сколько времени проведут с родственниками или сколько часов будут резать овощи, тем больше накапливаются гнев и обида. Прити говорит, «Стоило нам уловить намек на несправедливость, как мы тут же превращались в щитоводов». Не имея надежной модели, на которую можно было бы опереться, Притти и Анкит сами нашли выход из ситуации. Для начала они изменили свою мотивацию. Вместо справедливости они стали экспериментировать, делать даже самые прозаичные бытовые дела в духе щедрости и любви. «Теперь, когда я мою полы или выношу мусор, — говорит Анкид, — я стараюсь делать это с любовью, потому что понимаю, что помогаю нам обоим». Кроме того, они стали относиться друг к другу как к команде. Например, недавно они обсуждали, готовы ли уехать из Чикаго, чтобы один из них мог развивать свою карьеру и быстро перешли с битвы за справедливость на новый подход, когда учитывается общая картина происходящего и то, что полезно для семьи. И перед ними открылся целый мир потрясающих возможностей. «Мы поняли, — говорит Прити, — что если переезд принесет пользу семье, мы сделаем это. Именно так мы положили конец всем спорам». Мы оба осознавали, что даже если это не самый выигрышный вариант для кого-то одного, переезд послужит более важной цели — нашему союзу. Что знают счастливые пары? Мы узнали много интересного, побеседовав с сотнями людей об их сумасшедших буднях, попытках воспитывать детей и при этом строить карьеру в режиме постоянного цейтнота, о бедах и радостях совместной жизни. Что нам показалось самым важным во всей этой информации? У счастливых пар собственный подход к браку. Самые счастливые пары, с которыми мы общались, отказались от асимметричного распределения власти и устаревших гендерных ролей 80 на 20. Все они подчеркивали, насколько важны такие понятия, как равноправие, общая ответственность и командный дух. Однако равноправие 50 на 50 — всего лишь начало. Эти счастливые пары также избежали многих ловушек модели 50 на 50. Одна женщина заметила. «Какая концепция справедливости в браке напоминает мне футбольный матч, когда все хотят быть квотербеком? Но если все будут квотербеками, то кому же бросать мяч? Где линия нападения? И как выиграть такой матч?» Другими словами, Счастливые пары понимали, что справедливость превратилась в препятствие для брака, а не цель. Вместо споров они говорили о том, что надо пойти дальше справедливости, к радикально иному мировоззрению и структуре брака. Они описывали переход с модели 50 на 50 на модель 80 на 80. Если 50 на 50 это соотношение справедливости, то 80 на 80 соотношение безусловной щедрости и общего успеха. Каждый партнер стремится выложиться на 80%, чтобы в общей сложности получилось 160%. Мы понимаем, что так не бывает, но давайте размышлять вместе. С точки зрения справедливости 50 на 50, 100% — предел любви, близости и творческого потенциала. Модель 80 на 80 поощряет выйти за эти границы. Совокупные 160% представляют собой новую модель брака. Они перечеркивают убеждения и расчеты модели 50 на 50 и дают возможность прикоснуться к более глубокой любви, близости и связи. В «Браке 80 на 80» мы переходим от убеждения «Если ты выиграл, выиграла, то я проиграл, проиграла» к новому принципу «Если ты выиграл, выиграла, то и я выиграл, выиграла». Мы отказываемся от идеи, что мы два амбициозных индивида, которые прокладывают каждый свой отдельный путь, руководствуясь принципом справедливости, когда возникают конфликты или когда мы не получаем желаемого. Вместо этого мы переходим к настоящему партнерству, когда оба движемся в одном направлении, а не врозь, и вместе преодолеваем трудности на работе, в воспитании детей и романтической любви. Как вы вскоре увидите, эта новая модель работает в двух плоскостях. Первая — внутреннее Это то, что мы называем мировоззрением. Мировоззрение — это то, как мы мыслим, чувствуем и интерпретируем пугающую задачу строить совместную жизнь с другим человеком на протяжении нескольких десятков лет. Чтобы перейти с 50 на 50 на 80 на 80, нужно изменить мировоззрение со стремления к справедливости на стремление к безусловной щедрости. Как сказал один мужчина, Мы не мыслим категориями справедливости. Вместо этого мы делаем все возможное и невозможное, чтобы внести свой вклад и помочь друг другу. Моя жена недавно сообщила мне, что мамочки из пятого класса устраивают распродажу домашней выпечки, чтобы собрать деньги для школы. И моим первым порывом было спросить, чем я могу помочь. Это желание делать все возможное и невозможное ради партнера лежит в основе безусловной щедрости. Вторая плоскость модели 80 на 80 — внешняя. Это так называемая структура. Структура охватывает все действия, логистику, обязанности, ритуалы и привычки, которые позволяют нам не терять близость и связь посреди жизненного хаоса. Структура 80 на 80 выстраивает роли, приоритеты, границы, влияния и даже секс по принципу общего успеха. Это попытка приоритизировать ваши общие цели как пары, а не цели каждого партнера как индивида. Одна женщина призналась. «Я часто вижу одну и ту же ошибку. Я стоит выше, чем мы». Другая женщина отметила, что ключ к ее браку — понимание, что если один добился успеха, значит, оба добились успеха, а не только он один. В двух словах, вся жизнь по модели 80 на 80 строится на переходе с «я» к «мы», с индивидуального успеха к общему успеху. Мировоззрение и структура взаимосвязаны как программное обеспечение и ваш компьютер. Когда они совместимы, мы креативны, эффективны и не теряем связь друг с другом. Когда случаются глюки в той или иной сфере, брак напоминает попытку сделать семейную рождественскую открытку на одном из бледно-серых макентошей первого поколения выпуска 1980-х годов. Все тормозит, ничего не получается, сплошные мучения. Напротив... Когда мы переключаемся на модель 80 на 80, то перестаем тратить столько энергии на бессмысленные споры и разногласия, кто кого перекричит. Теперь можно направить всю креативную силу на общие цели, которые приносят пользу нам обоим, а это финансовая стабильность, счастливые дети, позитивное влияние на мир, приключения и даже... Фантастический секс. Почему не 100 на 100? Если уж вы хотите радикального подхода, в конце концов, почему бы не пойти дальше и не предписать 100% щедрости? Почему бы не разработать брачную систему 100 на 100, где оба партнера будут выкладываться на 100%? Дело в том, что 80% призваны расширить границы щедрости. Новая модель брака предлагает разрушить старые привычки, которые не дают нам выйти за рамки моделей 80 на 20 и 50 на 50. Однако расширение этой границы похоже на физическую растяжку. Она, безусловно, полезна, но если вы переусердствуете, то навредите себе. В данном случае риск не в том, что вам придется прихрамывать с растяжением мышц. Вы так далеко зайдете в щедрости и альтруизме, что столкнетесь с другой проблемой. Потеряете себя, забудете о своих предпочтениях и желаниях, а также о цели в жизни. Другими словами, бывает нехватка безусловной щедрости, а бывает и переизбыток и поэтому мы установили планку на 80%, а не на 100%. Один мужчина, с которым мы беседовали, использовал метафору автобуса, чтобы объяснить этот риск чрезмерного рвения к 100% и потери себя. Вот что он сказал. «Я сел в автобус брака и детей, ни о чем не задумываясь, просто так надо было». Я ни разу не задумывался, чего я хочу на самом деле, и это вызвало немало проблем в моей жизни». Дилемма, высказанная этим человеком, была связана с чрезмерным альтруизмом. Он отдавал столько, что потерял себя. «Итак, модель 80 на 80 призвана расширить ваши границы щедрости» но она останавливается на 80%, напоминая, что можно быть одновременно безусловно щедрым и счастливым на индивидуальном уровне. Зачем вам нужна модель 80 на 80? Прежде чем идти дальше, мы хотели бы дать еще один более глубокий ответ на вопрос, сформулированный в конце введения. Он звучит примерно следующим образом. «Моя жизнь и так сводит меня с ума. У меня сотни дел и приоритетов, требующих моего внимания. Зачем мне тратить время и силы на эту новую модель брака? Какую пользу мне это принесет, если я буду вкладываться в совершенствование моих отношений?» Чтобы ответить на этот вопрос, Рассмотрим три основных преимущества, которые приносит модель 80 на 80. Вы будете тратить силы не на конфликты, а на креатив. Вспомните, о чем вы недавно спорили со своим партнером, а стервенело не на жизнь, а на смерть. Подумайте, сколько времени и сил ушло на ругань, и как этот поток гормонов стресса повлиял на вашу работу, воспитание детей и здоровье, не говоря уже о вашем партнёре. Жить в режиме постоянного эмоционального конфликта примерно то же, что жить в зоне боевых действий. Это бесконечный источник стресса, тревоги, гнева и волнений. Конечно, многие конфликты в браке проявляются не так явно, мы редко швыряемся тарелками. Чаще это больше похоже на тихий рокот пассивно-агрессивной обиды и стресса. Но даже такое мелкое напряжение отнимает жизненные силы, как ботинок, который жмет. Если проходить в нем весь день, вы натрете пятку. А через месяц уже и кровь пойдет. Когда мы меняем мировоззрение и структуру, которые вызывают эту постоянную тревогу, мы испытываем невероятный прилив энергии. Теперь мы работаем вместе, друг с другом, а не друг против друга. В итоге каждый становится более креативным, продуктивным и жизнерадостным. Мы не только добиваемся большего, как индивиды, но и достигаем коллективного уровня счастья, который раньше и представить себе не могли. И теперь у нас остается больше сил для дружбы, детей и других занятий, которые влияют на наш мир. «Брак 80 на 80 открывает пространство для интимной близости». Модель 80 на 80 опирается на тот принцип, что скучные обязанности по дому и грандиозное наслаждение от секса тесно связаны друг с другом. На первый взгляд не верится, что когда вы собираете обеды в школу, устраиваете детские праздники и вычищаете листья из водосточной трубы, это как-то влияет на происходящее в спальне. Но, как оказалось, прозаичные хлопоты повседневной жизни оказывают колоссальное воздействие на взаимопонимание с партнером в самые интимные моменты. Когда вы все силы тратите на битву за справедливость, обижаетесь и злитесь на партнера, это совсем не сексуально. И это проявляется во всех сферах жизни. Не только в очереди на кассу, но и когда вы вместе лежите в постели воскресном утром. Если вам удастся изменить фундаментальные принципы и структуру ваших отношений, вы сможете испытать такой сексуальный подъем, какой бывал в первые дни романтической влюбленности, только на этот раз гораздо глубже, серьезнее и продолжительнее. Модель 80 на 80 помогает изменить мир, изменив ваш брак. Если учитывать мировые проблемы — голод, климатические изменения, глобальные пандемии и политические беспорядки — кажется эгоистичным тратить силы и время на улучшение своих личных отношений. Но вы только задумайтесь, как дорого обходится несчастливый брак. Все начинается с психического и эмоционального напряжения у обоих партнеров. И со временем проблемы только ухудшаются, разрастаются, словно снежный ком или круги на безмятежной глади пруда, захватывая детей, родителей, братьев и сестер, друзей и даже коллег и знакомых. Это меняет мир, но не так, как хотелось бы. Стремясь к более здоровому браку, мы привносим в мир не свои страдания, а любовь, радость и И целеустремленность. Мы создаем нечто совершенно новое — брак, основанный на щедрости и общем успехе для наших детей и, возможно, даже будущих поколений. Когда мы вкладываемся в эту работу, мы улучшаем не только свой брак, мы стимулируем позитивные изменения в мире. Чем модель 80 на 80 является, а чем нет? Модель 80 на 80 — не психотерапия для пар. Мы большие поклонники психотерапии для пар. Она помогла нашему браку пережить несколько непростых периодов. Даже теперь, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы в первую очередь звоним нашему психологу. Модель 80 на 80, однако, не является психотерапией для пар. Она не решает конкретную проблему. Это модель преобразования мировоззрения и структуры всей брачной системы с целью создать условия для фундаментальных изменений. Именно поэтому вам всё равно может понадобиться консультация психолога, даже после того, как вы начнёте применять модель 80 на 80. И вам всё равно может пригодиться модель 80 на 80, даже если у вас есть блестящий психотерапевт. Эти две сферы идут рука об руку, но на разных уровнях. Модель 80 на 80 — не руководство по исцелению травм прошлого. На наши отношения неизбежно влияют старые шрамы и травмы из детства и из предыдущих отношений. Модель 80 на 80 позволит изменить основные принципы и структуру ваших отношений. Но она не заменит опытного психолога, который поможет проработать эти глубокие психологические потрясения. Модель 80 на 80 — это руководство по управлению проблемами современных отношений. Традиционные книги по браку учат важным навыкам построения отношений умению слушать, быть щедрыми, ценить друг друга и понимать эмоции друг друга. И эти навыки пригодятся вам независимо от времени и места». Модель «80 на 80», напротив, делает акцент на конкретном контексте современной жизни, контексте, в котором многие пары зацикливаются на битвах за справедливость и постоянно повторяют один и тот же паттерн поведения. Задача модели «80 на 80» — выстроить новое мировоззрение — и структуру, отвечающую потребностям современной эпохи. Она опирается на некоторые традиционные супружеские навыки, но также предлагает нетрадиционные инструменты, призванные укрепить брак в наше совсем нетрадиционное время. Модель 80 на 80 Это путь к опыту большей любви и близости. Каждая идея привязана к соответствующей практике, к эмпирическому инструменту, который поможет интегрировать концепции новой модели в повседневную жизнь. По мере изучения этих практик вы откроете для себя новые навыки, знания и ритуалы. Вы выйдете за рамки только прослушивания этой аудиокниги и размышления о щедрости связи, любви и близости. Вы испытаете силу этих инструментов на собственном опыте. В теории преимущества модели 80 на 80 выглядят очень привлекательно. Но вы, наверное, гадаете, с чего же начать. Ответ? С мировоззрения!